Почему возникло у него такое желание? Скруч, вероятно, сам не смог объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе, он попросил привидения надеть колпак. «Как?» – воскликнул дух. «Ты хочешь своими руками погасить благой свет, который я излучаю?»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 Что привело духа к нему? Забота о твоем благе, — ответствовал дух. Скрудж сказал, что очень ему обязан, а про себя подумал, что лучше не мешали бы ему спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли и тотчас сказал, забота о твоем спасении.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 Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным давно забытых думах, стремлениях, радостях и надеждах. Твои губы дрожа, сказал дух. А что это катится у тебя по щеке? Это так пустяки, сказал скруч срывающимся голосом и попросил духа вести его дальше.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 Наконец сдали показался небольшой городок С церковью, рыночной площадью и мостом Над прихотливой извивающейся рекой Навстречу стали попадаться мальчишки Верхом на косматых лошаденках Или в тележках и двухколках, которыми правили фермеры Все ребятишки задорно перекликались Друг с другом над простором полей Стоял такой веселый гомон, что морозный воздух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 Узнав этом бедном всеми забытом ребенке Самого себя, каким он был когда-то. Все здесь, писки возня мышей за деревянными панелями И доносившееся откуда-то эхо, И звук капели из оттаившего желоба на сумрачном дворе, И вздохи ветра в голых ветках одинокого тополя, И скрип двери пустого амбара,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 Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ним, как живой, держа на поводу осла, навьюченного дровами. «Да это же Али-Баба!» Не помня себя-то восторга скричал Скрудж. «Это мой дорогой, старый, честный Али-Баба! Да-да, я его знаю!» Как-то раз на святках, когда этот заброшенный мальчик остался здесь один, позабытый всеми, а баба явился к нему, да нам, за правду, явился вот как сейчас. А этот, разве вы не видите, как его, ну, конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами, и вот он стоит на голове. Так ему и надо. Как это посмел он жениться на принцессе?